Шериф появился в кабинете в сопровождении констебля Эдвардса, провел своими густыми усами и сразу принялся за дело. У него был природный нюх и щейки, зоркий глаз и цепкая хватка. Он двигался по помещению совершенно беззвучно, заглядывая в самые узкие щели и под самые низкие шкафы. Шерифу потребовалось около пяти минут, чтобы полностью обследовать всю комнату и найти кое-что интересное. «Ну-ка, посмотрим, что здесь», — пробормотал Мартин и поднял с ковра почти незаметную маленькую пуговку. Повертев ее в руках, Гарри заметил отчётливую букву F, выгравированную посередине. «Молодчина, шериф!» — похвалил инспектор и потрепал своего помощника за ухо, в ответ на что раздался звонкий лай. Шериф был самодостаточным и весьма разумным биглем в самом расцвете сил. Хотя его возраст давно перевалил за семилетнюю черту, а на завтрак, обед и ужин он любил побаловать себя вафлями, сырными деликатесами и миской жирных сливок, шерифу удалось сохранить природную стройность. Многочисленные задержания и погони за преступниками помогали ему держать себя в форме, а постоянные распутывания загадок и поиски улик тренировали его хваткий ум не хуже, чем мускулистое тело. Три года назад этого несчастного пса подобрали под дверями полицейского участка. Он забрел сюда под проливным ливнем, вымок до нитки и оголодал. По доброте душевный инспектор Мартин пустил его внутрь переночевать. Но уже спустя неделю шериф стал полноценным сотрудником правоохранительных органов Бейквелла и ценным помощником главного сыщика. В первый же день он раскрыл исчезновение куропатки из курятника миссис Хейс и распознал мошенника в странствующем проповеднике, за что был награжден целой миской мясного бульона и почетным именем Шериф. «Добавим твою находку куликам, дружок», — радостно проговорил Мартин и поместил пуговицу в пакет, в то время как Бигль уже принялся обнюхивать дубовый стол. Пустующие ниши под шуфлядки не вызвали интереса у проницательного пса, а вот ворог бумаг показался ему привлекательным. Несколько раз шериф прошелся по стопкам листков мокрым носом, пока не нашел тот единственный, который был ему нужен. Оповестив начальника об очередной находке, ушастый констебль с довольным видом уселся в сторонке. Его работа была выполнена. Вытянув указанный лист бумаги, инспектор прочитал. «Завещание!» Снизу стояло две подписи, а также жирная печать нотариуса, возвещавшая, что сделка имеет юридическую силу. Приглядевшись повнимательнее, Гарри понял, что это та самая бумага, которая попалась ему на глаза и которую он почти взял в руки перед тем, как Майлстон привел мистера Шоу на место преступления. А ведь он мог попросту упустить столь ценную улику по делу, если бы не шериф в который раз. «Ну что ж», — провозгласил инспектор, складывая найденное завещание под жилет. «Эдвардс, закрой кабинет и опроси соседей. Может, кто что видел?» «Майлстоун, еще раз потолкуй с мистером Шоу, его супругой, а также сыном и невесткой. Пройдись по старым вопросам, уточни о том, не замечали ли они чего-то необычного, не поступали ли им предложения или угрозы наподобие мистера Шоу». Надев свою любимую летнюю шляпу, до сих пор покоившуюся на его изящной спине, инспектор Мартин поправил свой извечно выбивающийся курчавый чуб, пригладил усы и присвистнул шерифу. «Жду вас в участке с полным отчетом, провозгласил он своим подчиненным, двигаясь в сторону двери. «Мы обязаны вернуть слонов, мистеру Шоу». Позже, сидя за своим рабочим столом, Гарри Роузвуд Мартин поглядывал на деревянную доску на стене, вглядываясь в свой еле разборчивый почерк. Он расписал ее всеми данными, которые уже имелись по делу, и вопросами, которые следовало прояснить. Пока его подопечные прорабатывали потенциальных свидетелей, опрашивали членов семьи Шоу и соседей, главный сыщик Бейквелла связался с коллегами из Лондона, Шотландии, и даже далёкой Франции, чтобы установить личности всех звонивших коллекционеров. Они попадали в список подозреваемых первыми, так как каждый из них имел веский мотив. На проверку ушло немало времени, но через час у инспектора Мартина на руках уже имелся подробный список с биографическими данными, выписки со счетов и даже доскональное алиби на момент ограбления. Мистер Доналл, первый звонивший, В это время был в длительном отъезде в Штатах. Тому было веское подтверждение. Он был запечатлен на снимке одной из передовых газет Америки с пометкой «Самая крупная сделка этого года». Коллекционер даром времени не терял и, получив отказ в покупке слонов, отправился на другой континент, чтобы приобрести набор холодного оружия времен Гражданской войны за не менее впечатляющую сумму. Мистер Аркет и Хамстедер, отправившие письма с предложением о продаже слонов, также не могли участвовать в ограблении. Первый с неделю назад попал в больницу с переломанной ногой, второй посещал спектакль, который закончился в 11.30. Даже будучи самым лучшим умельцем, едва ли он смог бы проехаться в Бейквелл, совершить налет на имущество мистера Шоу и обернуться назад всего за несколько часов. а в семь утра он уже проводил деловую встречу в своем офисе. Остальные настырные покупатели также отпали, так как были заняты чем-то более важным, чем кража слонов. Один даже успел загреметь в тюрьму, а еще один — отдать концы. Конечно, все они имели полные трюмы денег и возможность нанять самых лучших взломщиков. Но инспектор был уверен, что ни один из них не причастен. Называйте это интуицией, хорошим нюхом или чем-то еще. Но вот мадам Анита Чезвик вызвала у Мартина особые подозрения. Тайная перекупщица была готова выложить баснословную сумму за статуэтки, которые стоят втрое дешевле. Связавшись с участком в Лондоне, детектив заставил работать шестеренки огромного столичного механизма и запросил данные об этой таинственной богачке. Уже через час ему перезвонил главный инспектор лондонского отделения полиции и сообщил, что за номером телефона, который получил шоу, зарегистрирован немощный старик 95 лет, который говорить-то не в состоянии. Дочерей, внучек и даже правнучек, тем более с таким именем у него нет. Есть лишь такая же дряхлая кошка сомнительной породы, но вряд ли звонок поступил от нее. Жительниц Лондона с таким именем нашлось всего четыре. Инспектор давно уже проверил каждую Аниту Чезвик, но ни одна из существующих не подошла ни под описание звонившей, ни под интуитивный образ, сложившийся в голове инспектора. А он своему чутью доверял не хуже, чем нюху шерифа. Клубок начал постепенно распутываться, но ниточка, ведущая к мисс Чезвик, пока что затянулась в узел. «Наверняка это она», — пронеслось в голове у детектива, но он приказал себе не спешить с выводами. Стоит отработать другие версии и потянуть за другие ниточки. Когда стрелка часов начала постепенно приближаться к трем часам дня, констебли Майлстон и Эдвард закончили с поручениями и явились с рапортом. Мартину нужна была полная картина, которая пока что представляла собой несовместимые куски — Шериф мирно посапывал в углу, свесив язык от июньского зноя, но в любой момент готовый отправиться по следам преступника. «Как вам показался Фред Шоу, Майлстоун?» — обратился инспектор к одному из констеблей. «Порядочный молодой человек, сэр. Как прилежный ученик, констебль поправил свою густую рыжую шевелюру, достал небольшой блокнотик и, откашлившись, начал зачитывать свои записи». Фред Шоу, 26 лет, работает в одной из компаний отца. живет в Лондоне вместе со своей невестой Анной, 25 лет. В данный момент проживает в особняке родителей в Бейквилле, находясь в летнем отпуске. Обеспечен, умён, вежлив. В ночь ограбления находился в своей спальне. Спать отправился до 9.00, не вставал, из комнаты не выходил. Проникновения или другого подозрительного шума не слышал. Констебль Майлстон был переведен в помощники Гарри из соседнего городка всего год назад, но уже завоевал расположение главного следователя. В отличие от медлительного и неопытного Эдвардса, Питер Майлстон относился к работе ответственно, чаще молчал, что Мартин приписывал к исключительным достоинствам. Отлично, Майлстоун. А что насчет его невесты? Анна Честертон, уроженка Ирландии из весьма обеспеченной семьи. Все детство увлекалась конным спортом, фехтованием, стрельбой и даже борьбой. В страну переехала всего год назад. Отец разорился, поэтому дочери пришлось затянуть пояс. Сразу же влилась в лондонскую элиту, стала посещать званые обеды и выставки. На одной из которых и подцепила молодого шоу. Через полгода знакомства они объявили о помолвке и съехались. Вчера ночью мисс честертон отправилась отдыхать вместе с женихом. как и мистер шоу младший из спальни носу не высовывала, дословно прочитал Майлстоун. Это факты согласился инспектор. Но в нашем деле не всегда нужно полагаться только на них, а брать в расчет еще и инстинкты. Что говорят ваши личные ощущения?» Констебль замялся, потупил взгляд и всячески старался сохранить лицо, но было видно, что ему неловко говорить о собственных предубеждениях касательно мисс Честертон. «Прошу извинить мою наглость, но она вызвала во мне крайнее неудовольствие». «Хм...» Только ответил Мартин, хотя удовлетворение было написано на его лице так же явно, как у кота, измазанного в сметане. «Это все, Мисс Честертон показалась мне наглой, самовлюблённой и пустой, скользкой, с вашего позволения. А вот актриса из нее хорошая, притворяется милой, вежливой и стеснительной, словно кролик». «Хотя за всем этим скрывается дикая пантера, готовая перегрызть глотку за собственный интерес». «Браво, Майлстоун! Да вам романы нужно писать с таким слогом». Несмотря на саркастический тон, инспектор остался доволен анализом, который проделал молодой констебль. От слов начальника тот только покраснел пуще прежнего. «Я также, вне всякого сомнения, уверен в том, что она собирается замуж... Не за Фреда Шоу. А за кого же? За его деньги, сэр. Богатство. Вот ее трофей. Но никак не любовь. Я не увидел теплоты, с которой невеста должна относиться к будущему супругу. Когда я собирался жениться, моя дорогая Элиза светилась счастьем. Мисс Честертон светится лишь желанием набить карманы, сэр. «Давно вы женаты с миссис Элизой?» Внезапно послышался вопрос не по существу. «Уже как год, инспектор?» «Год брака – внушительный опыт. Поэтому я склонен поверить вам на слово и согласиться с вашим мнением об Анне Честертон. Весьма скользкая особа. Была бы хоть малейшая улика против нее, я бы уже мчался обратно в особняк шоу с наручниками. Но...» одного скверного чувства мало. Опрос прислуги, а также соседей и миссис Шоу не дал абсолютно ничего, кроме ахов и вздохов. Клубок продолжал раскручиваться, но так никуда и не вел. Наверняка это она, буркнул Эдвардс, намекая на невестку мистера Шоу. Не спешите с выводами, сказал инспектор, прохаживаясь по своей коморке и то и дело почёсывая подбородок для ясности мысли. Что мы имеем? Кабинет ограбили быстро, неаккуратно, но при этом практически незаметно. Ни свидетелей, ни звука в уснувшем доме. По словам всех обитателей особняка никто ничего не слышал и не знает. Вам есть, что дополнить, господа. Он остановился и бросил потливый взгляд на подчиненных, давая им шанс блеснуть своей сообразительностью. Но Эдвард столько уставился в ответ, а шериф почесал за ухом, поэтому раздался голос уже успевшего отличиться Майлстоуна. «Чтобы перевернуть мебель, тем более почти не слышно, нужна неслабая сила, сэр. Из этого можно сделать вывод, что вор, скорее всего, мужчина. Взлома не выявлено. Это значит, что он воспользовался ключом, который украл. Или... «Который у него уже есть!» – хлопнул в ладоши инспектор. «И снова очко в твою пользу, Питер!» Не обращая внимания на вновь покрасневшие щеки констебля, которые уже начали походить на сочный персик, Гарри Мартин продолжал развивать свою теорию. «Всем нам нужно брать пример с нашего самого ценного сотрудника, шерифа». В ответ раздался лишь собачий хрип. «Именно он нашел вещественное доказательство пуговицу, которая наверняка отвалилась от мужского жилета или пиджака». «Почему мужского?» – спросите вы. Сыщик поиграл коричневой пуговицей в руках. «Женский выглядит иначе, сэр», – наконец-то подал голос Эдвардс. «Ну, я так думаю». «Решили реабилитироваться, Шон», – усмехнулся его наставник. «Тут вы правы. Ни разу не видел женской пуговицы, похожей на эту. Из всего вышесказанного вердикт напрашивается сам собой. Грабитель, сильный мужчина, который имел доступ в дом». «Я даже могу назвать вам его имя!» Шериф навострил уши, а заинтригованные констебли чуть подались вперед, чем вызвали несказанное удовольствие молодого инспектора. «Наш вор Фред Шоу!» «Не может быть!» — выдохнул Эдвардс. «Но откуда у вас такая уверенность?» Все очень просто, мой дорогой друг!» — парировал Мартин. Под наше описание попадает только два человека — сам мистер Шоу и его сын, так как ни прислуги мужского пола, ни близких друзей, которые бы могли открыть дверь ключом, не обнаружено. Но моя полная уверенность объясняется еще двумя железобетонными доказательствами. Первое. все та же самая пуговица. Инспектор подбросил улику в сторону констеблей. Проворный Майлстон опередил напарника и ухватил пуговицу, сразу же принявшись разглядывать ее со всех сторон. «Что вы видите, констебль?» «Буква «Ф», сэр». «В точку. Обладая такими же деньжищами, как Шоу, я, возможно, бы и сам покупал себе жилеты на заказ». Он пригладил свою поношенную льняную безрукавку и заказывал аминные пуговицы у лучших кутюрье. «Я более чем уверен, что F. Это Фред. А второе доказательство? спросил Эдвардс, когда молчание затянулось. Благодаря все тому же шерифу я обнаружил приинтереснейший документ. Мартин вытянул сложенный пополам листок и протянул своим подчиненным. Это завещание, сэр. Не зря я вас терплю, Эдвардс, пошутил инспектор, пристыдив молодого полицейского. Читать вы умеете, поэтому. Как вы можете прочитать ниже, завещание составлено по всем правилам и подписано обоими сторонами мистером Шоу и нотариусом, поэтому оно имеет законную силу. В завещании говорится о том, что в случае смерти Эдварда Шоу все имущество будет распределено поровну между его женой и благотворительными фондами солдатам и жертвам войны, а сыне ни слова. Вот и мотив, джентльмены. Причём мотив очень веский, насколько я могу судить. Наверняка у шоу младшего припасена солидная сумма на черный день. Но когда любимый отец лишает тебя наследства, кто тут останется доволен? Постоянно нахмуренное лицо Эдвардса разгладилось и даже просияло, когда его, наконец, озарила умная мысль. Поэтому он решил украсть коллекцию в отместку отцу. Воскликнул он, даже вскочив со стула. «Он сможет продать слонов за сотни тысяч фунтов и не останется у разбитого корыта». «Мне нравится ваш пыл, Эдвардс», — похвалил ободрившегося констебль инспектор. «Поздравляю, господа. Мы раскрыли преступление за...» Он взглянул на свои часы на цепочке и постучал по подбородку. «За каких-то шесть часов». И то пришлось потратить их на обзвон коллег из других городов. «Помнится, корову миссис Дженкинс мы искали дольше», — заметил Эдвардс. Мартин победоносно потряс пальцем у него перед носом. «Пожалуй, рано распивать шампанское, но я уже чувствую его игривые пузырьки у себя во рту». «Эдвардс, звоните к этому шоу, раз уж вы так способствовали раскрытию преступления, и вызовите к нам в участок». Не говорите ничего о наших догадках или обвинении. Пускай явится, скажем, для дачи свидетельских показаний. Когда констебли покинули кабинет, чтобы связаться с Фредом Шоу, Гарри Мартин присел за свой стол, который был в разы меньше и в сотни раз скромнее рабочего стола в кабинете Эдварда Шоу. Здесь лежали стопки раскрытых дел, сводки по преступникам из других городов, стояли несколько фотографий. Инспектора верхом на лошади, инспектор принимает похвалу от мэра, инспектор и Бигль у входа в полицейский участок. Мартин достал сигаретку и закурил. Он старался не позволять себе такой вольности, но в такие триумфальные моменты, как этот, можно дать слабину. Выпуская клубы дыма, словно дымоход в пекарном отделе, инспектор все же почувствовал предательское чувство внутри. Так его чутье пыталось сказать что-то важное. Почему-то порядочный и добрый Фред Шоу не тянул на преступника, готового обокрасть собственного отца, хоть улики и шептали об обратном. Шериф тоже предпочел хранить молчание и никак не высказался по поводу выбранной кандидатуры в воры, хотя обычно пускается в лающий монолог, если чувствует негодяя. Чтобы не терзаться просто так, Инспектор Гарри Роузвуд-Мартин выпустил еще одно кольцо дыма, попутно навел кое-какие справки о невесте Фреда Шоу и решил дождаться его самого. Только после разговора с ним в этом деле можно будет ставить точку, а пока приходилось мириться с многоточиями. Фред Шоу не заставил себя ждать. Он явился в полицейский участок уже через полчаса, Раскрасневшийся и немного сбитый с толку, словно провинившийся ребенок, Торопливо влетев в кабинет главного следователя, он возбужденно проговорил. «Появились какие-то новые сведения? Вы поэтому меня вызвали?» «Боюсь, что так, мистер Шоу». Инспектор сохранял непоколебимое спокойствие и указал гостю на стул напротив. «Надеюсь, что вора удастся вскоре задержать. Отец очень переживает». Вы бы видели его измученное лицо. Чутьё прирожденного сыщика опять заиграло по нервам инспектора. По-настоящему опечаленное лицо Фреда и шериф, положивший голову на его колени в качестве утешающего приза, никак не спасали ситуацию. А тут еще и Эдвард Шоу появился в дверях в сопровождении констеблей. «Мистер Шоу», — удивился инспектор, — «мы ждали только вашего сына». «Я не понимаю, почему вы вызвали его, если коллекция украдена у меня». Суровая складка между кустистыми бровями могла кого угодно вогнать в страх, но уставшие глаза выдавали отчаяние и заставляли лишь посочувствовать этому статному мужчине. «У нас появилось к нему несколько вопросов, сэр. Тогда задавайте их в моем присутствии. Я никуда не уйду». И в подтверждение своих слов массивная фигура заняла соседний стул напротив инспектора. Шериф так и остался сидеть у ног Фреда Шоу, как будто занимая его сторону в зале суда. «Ну что ж», — почесал подбородок инспектор, — «как вам будет угодно. Я бы хотел сообщить вам эту новость при других обстоятельствах, но вы нашли грабителя». Луч надежды скользнул по красивому, загорелому лицу сына и испещренному морщинами и самой жизнью лицу отца. «К сожалению, да, господа». «К сожалению», — нахмурился Эдвард Шоу, «но я не понимаю, кто же он?» Вот и настал момент истины, когда инспектор Гарри Мартин навсегда изменит судьбы этих людей. «Это ваш сын, сэр». объявил сыщик, медленно поднявшись над столом. «Фред Шоу, вы обвиняетесь в проникновении в кабинет вашего отца и краже коллекции слонов, которая оценивается в триста шестьдесят тысяч фунтов стерлингов. Майлстоун, принесите наручники». Секундное недоумение, сковавшее обоих Шоу, бесследно улетучилось. Отец вскочил со стула, заслоняя своими благородными плечами сына от надвигающейся опасности в лице молодых констеблей с позвякивающими наручниками. Фред же, наоборот, паник и ссутулился, не в состоянии вымолвить ни слова. Шериф напрягся, но голоса не подал, будто не желая принимать ничью сторону, и только вновь уткнулся мокрым носом в ладонь подозреваемого. «Да как вы смеете!» Прозвучала буря в голосе Эдварда Шоу. Он начал размахивать руками, отбиваясь от констебли, как от назойливых мух. «Мой сын никак не причастен к ограблению. Вы не имеете права арестовывать его. Я вызываю адвоката». «Отец, поверь мне, я не крал слонов. Я...» Инспектор, остерегающий, поднял ладонь, подавая знак, что с него довольно всяческих бурных сцен. «Прошу всех сохранять спокойствие». «В особенности вас, господин Шоу». Голос Мартина оставался спокоен, но тверд. «Давайте мы все присядем». Уверенный голос, убаюкивающий, подействовал на старшего Шоу. Он заметно успокоился и снова присел на стул. Всё своё негодование он собрал в кулак и хлопнул им по столу. «Прошу вас объяснить мне, что здесь происходит, инспектор». «С превеликим удовольствием, сэр». — сказал Мартин и душой не покривил. — В ходе расследования всплыли неопровержимые улики против вашего сына. — Абсурд. И все же я настаиваю, чтобы вы меня выслушали, и только потом отвечу на ваши вопросы. Рассказ инспектора был краток. Оба шоу сдержали слово и не смели перебивать полицейского, пока тот озвучивал улики и доводы против Фреда. Тот сидел молча, будто смирившись с приговором, но в действительности просто не мог найти слов, чтобы заступиться за самого себя. Его отец, наоборот, был готов глотке перегрызть кому угодно, лишь бы защитить сына. Но этот пыл поугас и превратился в тень сомнения, сковавшую и без того убитое горем лицо Эдварда Шоу. — Вы можете что-то сказать в свое оправдание? — обратился инспектор к Фреду. «Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что я смог бы обокрасть собственного отца». Взлома не было. А у вас была возможность войти в кабинет и забрать слонов. «Как и в любой другой день», – парировал Фред. «У вас хватило силы, чтобы бесшумно перевернуть мебель и также бесшумно скрыться». «Как и у половины населения. К тому же я не вижу логики в таком поступке». «Зачем мне переворачивать кабинет вверх дном, если я знаю, где стоят слоны? Замести следы? Но какие, если больше ничего не пропало?» Теперь тень сомнения промелькнула и в глазах инспектора, но он продолжал нажимать на рычаги, чтобы выбить возможное признание. «Вы специально отправились спать очень рано, чтобы создать иллюзию или, если хотите, алиби». а спальня ваша находится всего в двух комнатах от кабинета, поэтому вы не могли не услышать передвижение и уж тем более шума переворачиваемой мебели. Я выпил снотворного, потому что очень устал. Пластинка с таблетками до сих пор лежит на моей тумочке. Там не хватает одной капсулы, можете проверить. Без таблетки я бы не уснул, потому что от жары у меня началась мигрень». Так бывает, когда я длительное время нахожусь под палящим солнцем. «Правда, папа?» «Абсолютно правильно, сынок», — Твердо ответил мистер Шоу, прогоняя нелепые мысли о виновности сына. «Вы обронили пуговицу с выгравированной буквой F. Помнится, никто в доме не носит имени с такими же инициалами. Эта пуговица оторвалась от моего жилета утром перед самой поездкой в город на скачке». Я отдал ее своей невесте, чтобы она попросила нашу служанку Пегги ее пришить. Видимо, пуговица затерялась и случайно угодила в кабинет отцу. Инспектор хмыкнул и отклонился на спинку стула. Очень удобно. Весьма неудобно, сэр, ходить без пуговицы, но мне пришлось сменить жилет. Мартин начал понимать, что его карта бита. Фред Шоу достал туза из рукава. когда как он сам вытянул пару шестерок, Его теория начала рушиться, как карточный домик. Такую линию обвинения не примет ни один судья, только посмеется во весь голос. Но в полицейской академии его учили играть до конца. «А что вы скажете на это?» Мартин достал из топки самый ценный свой довод – подписанное завещание. «Вас вычеркнули из завещания, лишили наследства». Пустили померу померу, так сказать. По мне, так это самый, что ни на есть, мотив. Не успел Фред взять протянутый листок, как его отец перехватил завещание и впился в него глазами. Но это старое завещание. Триумфальная улыбка пропала с лица инспектора. Он готов был поклясться, что слышал, как его сердце рухнуло вниз. Боюсь, что теперь я вас не понимаю, сэр. После секундного замешательства пролепетал он. «Я составил этот документ около года назад. Вот. Мистер Шоу указал на дату и подпись внизу. В тот день мы крупно поссорились с Фредом из-за его будущего и денег. Тогда я решил отплатить ему и подписал завещание, чтобы хоть как-то вразумить и наставить на путь истинный. Тут вы правы. Безденежье — отличная мотивация». «Но только к работе, а не к воровству, инспектор». Наступило томительное молчание. Констебли переглянулись, шериф жалобно взглянул на напарника, а сам инспектор выглядел так, будто его ударили обухом по голове. «И вы не собирались лишать сына наследства?» «Ни в коем случае!» С жаром воскликнул Эдвард Шоу, бросив взгляд на горячо любимого сына, который до сих пор хоронил молчание. «Это было показное, и, признаюсь честно, оно подействовало. Фред теперь ведет дела моей компании и делает это лучше, чем я мог бы себе представить». Документ полетел на стол сыщика. «О завещании я давно переписал, и Фредди об этом знает». Поэтому все ваши так называемые улики и яйца выеденного не стоит Готов признать, что виноват перед вами, господа. Со всей искренностью произнес инспектор. Приношу свои извинения, но следствие было введено в заблуждение. Мы действовали согласно обнаруженным доказательствам. Надеюсь на ваше понимание и прощение, мистер Шоу. Он обратился к Фреду. «Прошу извинить. С вас полностью снимаются все подозрения по этому делу. Вам не о чем беспокоиться. Вы можете вернуться к своим делам». Гневная аура, витающая вокруг грозной фигуры Эдварда Шоу, рассеялась, взор смягчился. Он был не из тех, кто долго держит обиду. «Извинения принято, инспектор», — великодушно сказал он. «А теперь позвольте нам вернуться домой». «Думаю, и вам пора возвращаться к работе. Найдите настоящего вора». Последняя фраза прозвучала не как угроза, а как отчаянная мольба. Понимающие взгляды двух мужчин встретились и заключили негласную сделку. Они пожали друг другу руки и были готовы распрощаться, пока инспектор не окликнул обоих шоу у самого выхода. «Могу я узнать, что содержится в новом завещании?» Я предпочел бы не разглашать его. Шоу многозначительно покосился на сына, но чуть помедлив добавил. «Если это может помочь следствию, думаю, не принесет никакого вреда, если вы взглянете на него. Был бы очень благодарен. Копия находится в моем кабинете, в том ворохе, что вор оставил после себя. Если у вас не намечены допросы других подозреваемых, милости прошу с нами». Я припарковал автомобиль за углом. Инспектор приказал констеблям оставаться в участке и заняться другими менее важными проблемами Бэквелла, а сам схватил легкую шляпу от палящего солнца и присвистнул шерифу, чтобы тот выдвигался вместе с ними.